Ангелина Макаровна открыла дверь, глядела на него из-под лобья, как на чужого. — Здравствуй, мама. Ты просила меня зайти? — Ха, а если б не просила, то не зашел бы? Так башку снесло, что и про мать забыл. — Нет, я не забыл. Так можно мне войти? Или на лестничной площадке разговаривать будем? — Ишь, ты осмелел, значит. От жены сбежал решительный да извительный стал. «А спина меж лопатками не чешется, нет? Крылья не прорастают?» Он стоял, молча смотрел на нее, ждал, когда выльется первый поток гнева, самый горячий. Мать вздохнула, шумно до сипоты, тяжело повернулась в прихожей, отступая. «Ладно, заходи, если уж пришел». «А Женя где? Она дома?» «Ишь ты, про Женю вспомнил. Поди и забыл, что у тебя дочь есть». «Как же? С крыльями-то. Разве всех родственников упомнишь?» «Так дома она или нет?» «Нет. С утра ушла. Видеть тебя не захотела. Вчера твоя Ирка ей такую истерику по телефону закатила. Я потом слышала, как она рыдала всю ночь. Что ж ты наделал, малохольный, а? Ты хоть понимаешь, что ты наделал? Или соображалка вся в одно место ушла?» «Мам, давай обойдемся без пошлости. Я прекрасно осознаю, что делаю. Давай договоримся, что это моя жизнь, и я сам ею распоряжаюсь». «Сам? Это ты сам? И давно ли ты сам?» Она приплелась в гостиную, рухнула в кресло, тяжело перевела дух. Он сел напротив, руки на коленях, пальцы сплетены, покорно приготовившись выслушать все, что она скажет. — Да тебе, мой милый, Наирку молиться надо, что она столько лет тебе поводырем служит. — Что ты можешь-то сам, ты, мудозвон нежный? Ты разве сам жить умеешь? Ну, попрыгаешь немного, наешься, напьешься любви. А дальше-то что? Дальше-то? Жить надо, милый. Мам, едва сдержал он улыбку на губах. Ты где таких жутких фразеологизмов набралась? Что-то я раньше от тебя такого не слышал. «Не слышал, так слушай. Как дальше-то, говорю, жить думаешь?» «Да нормально буду жить, как все люди, хорошо и счастливо». «С кем? С этой перепелкой?» «Конечно, прекрасная парочка, сразу два нежных мудозвона. Да ты пойми, дурак, не получается этого в жизни-то. Ладно, если в семье один мудозвон, еще туда-сюда. Но сразу двое, соображать надо же хоть немного. У нее и жилья своего наверняка нет». — Это правда. Жилья нет. Мы у Лизиной подруги квартиру сняли. — О, ну я так и подумала. Значит, ты собрался всю оставшуюся жизнь по съемным квартирам скитаться. Или на меня надеешься? Если надеешься, сразу говорю. Зря. Я этому безобразию потворствовать не буду. Более того, вообще от тебя, как от сына, отрекусь. — Ну, не надо таких громких слов, мам. А я все равно отрекусь. И Женька от тебя тречется. не надейся, что она со временем тебя простит. Уж я ей условия такое поставлю. Мам, мам, остановись, пожалуйста. По-моему, ты слишком увлеклась. Нет, нисколько я не увлеклась, дорогой. Я знаю, что говорю. Я ж тебя спасти пытаюсь, дурак. Неужели не понимаешь? Как я, по-твоему, помирать буду с мыслью, что ты не пристроен? что ты болтыхаешься где-то по съемным квартирам, не с кем. Одумайся, сынок, вернись к Ирке. Нельзя тебе с этой мудозвонкой, пропадешь ты с ней. Мама, у нее имя есть, ее Лизой зовут. Меня как угодно можешь называть, а ее, пожалуйста, называй по имени. Господи, прости мою душу грешную. И чего меня обнесло тогда с этими уколами? Как будто не могла медсестру из поликлиники вызвать. Сынок, вернись к Ирке, я тебя прошу. Нет, я все уже решил, мама. Я выслушал тебя, ты выговорилась, и все, хватит на сегодня. Я пойду, наверное, мне надо работу искать, извини. Он поднялся из кресла, аккуратно расправил складки на брюках. Она глядела на него снизу вверх с ненавистью потом процедила, почти задыхаясь. Проклянул Сашка. Ей-богу, проклянул «Мам, послушай меня. Наверное, я не самый лучший на свете сын. Но я все же имею право на свою жизнь. Такую, какой я ее чувствую. Пусть она будет трудной, но это будет моя жизнь. Я сам такую выбрал, мама». И перешагнул через головы близких? «Нет». Любовь к близким не определяется только долгом. Она никуда при этом не исчезает, понимаешь? Я по-прежнему люблю и тебя, и Женю, но жить буду сам, своей жизнью. Это тебя мудозвонко так отвечать научила, да? Мне сорок три года, мама. Меня уже нельзя ничему научить. Может, ты со временем как-то привыкнешь к этой мысли? Нет у меня времени, сынок, чтоб привыкнуть. Помру я скоро. Чувствую, что помру. Ты меня в могилу своим поступком уже и свел почти. Если к Ирке не вернешься, считай, что ты меня и убил. Ты будешь убийцей, сынок. Тогда и на похороны ко мне не приходи. Вот так-то, дорогой. А теперь иди, подумай над моими словами. Он молча вышел из гостиной, не оглянувшись. Очень хотелось выйти на свежий воздух. Торопливо повернул рычажок замка, захлопнул дверь. На улице плавилось солнце, и деревья шумели листвой под ветром. Из уличного кафе пахло дымком шашлыка, навстречу шли размаренные жарой люди. Страшно хотелось пить. Очень много холодной воды хотелось влить в себя, чтобы растворить послевкусие разговора. «Мама, мама!» Как жестоко твоя подавляющая любовь. Да и можно ли назвать это чувство любовью? Любовь это другое, совсем другое.